Я слушал его. Однажды вечером я пришел в тот час, когда он диктовал слова, которые я записал. Если я говорю всеми языками человеческими и ангельскими, но не имею любви, то я медь звенящая или Кимвол звучащий. Если я имею дар пророчества, и имею всякое познание, и ведаю все тайны, если обладаю полнотой веры, передвигающей горы, но не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение бедным, отдам мое тело на сожжение, но любви не возымею, нет мне в том никакого проку. Любовь прощает все. Верит всему, милосердствует ко всему, Уповает на все. Тогда, в полутьме царившей в комнате, Я думал о Понтии. Она не слышала тех слов, Которыми дух вдохновил Павла, Но разве не следовала она им на деле До самого смертного часа? И еще я думал о Лукане, Я знал, что он вернулся в Рим, и мне хотелось его повидать. Трижды я приходил к нему, и трижды раб отвечал, что хозяина нет дома. Кончилось тем, что я послал ему письмо, которое осталось без ответа. Я стал подозревать, что Тит Цицилий сердится на меня за то, что я был свидетелем его слабости и слез. Мы с Флавием, вопреки нашим старческим привычкам, легли поздно. Антиох получил отпуск, и у моего Гала был на сердце праздник, как и всякий раз, когда сын получал возможность на несколько дней покинуть лагерь в Донубии. При каждом его появлении в Риме я следил за тем, чтобы ужин был изысканным, а вина — отборными. Так мало на свете людей, которых я могу побаловать. В эти последние годы меня неоднократно посещала мысль усыновить Антиоха и оставить ему мои бесполезные богатства. Это был бы достойный способ отблагодарить моего Тевтобурского центуриона, если только материальные блага, как бы велики они ни были, способны вознаградить того, кому я дважды обязан жизнью, того, кто привел меня к истинному свету. Я еще не говорил об этом славе, поскольку не знал, как он к этому отнесется. Антиох нисколько не был похож на мать, за исключением из сине-черных волос. Несомненно, мне было бы гораздо менее приятно, если бы он чертами напоминал Серику Зенобию. Антиох являл собой точный портрет своего отца и был таким же широкоплечим и сильным. В самом деле мне ничуть не притила идея однажды оставить ему мой перстень всадника, мое имя и наследство. Продиктовать завещание и сделать распоряжение, которые обеспечили бы будущее молодому человеку, мне предстояло уже очень скоро. У меня оставалось мало времени. Я как раз обдумывал эту мысль, когда вошел Адельф который сообщил мне, что меня спрашивает вольноотпущенник Тита Цицилия, и что дело срочное. Вот уже почти год как Лукан ничего не сообщал мне о себе, и эта внезапная поспешность испугала меня. Даже не узнав, чего хотел от меня этот человек, я стал укорять себя за то, что не проявил больше настойчивости, обидевшись на упорное молчание зятя. Мои худшие предчувствия оправдались. Прошлой ночью Лукан пытался покончить с собой. Во время одной из публичных лекций, на которых мне случается время от времени появляться, несколько недель назад... Я слушал, как Луций сенека весьма учёно, рассуждал о свободе выбора момента смерти и о легкости, с которой человек может расстаться с этим миром. На какое-то мгновение я особенно был поражен несколькими прекрасными пассажами, которые напомнили мне наставление Павла и касались выяснения того, что уготовано в этой жизни для добропорядочных людей. Взволнованный таким совпадением, я приобрел список его трактата, очень дорого, потому что после жестокого убийства Агриппины, любовником которой, по слухам, когда-то был Синека, вновь обратившись к философии, он продает свои мысли на вес золота. Я решил заказать для себя еще один список, чтобы предложить его вниманию Павла, но в данный момент меня занимали не блестящие рассуждения Синеки о добропорядочных людях, рожденных являть собой пример для других.